У мыслителей же более сильных, более полных жизней, у мыслителей еще жаждущих жизни дело, кажется, обстоит иначе. Являясь противниками кажимости и произнося это слово «перспективный» уже с высокомерием, Приблизительно так же мало ценят достоверность собственного тела, как достоверность очевидности, говорящей нам, что земля недвижима и таким образом по-видимому весело выпуская из рук вернейшее достояние, ибо что же считается ныне более достоверным, чем собственное тело? Кто знает? Не хотят ли они в сущности отвоевать назад нечто такое, что некогда было еще более верным достоянием, нечто из старой собственности веры былых времен, быть может, бессмертную душу, быть может, старого бога, словом, идеи, за счет которых жилось лучше, а именно полнее и веселее, нежели за счет современных идей. В этом сказывается недоверие к названным современным идеям. В этом сказывается неверие во все то, что построено вчера и сегодня. К этому примешивается, может быть, легкое присыщение и насмешливое презрение, не могущее более выносить того брикобрак смешения самых разнородных понятий, который нынче выносится на рынок так называемым позитивизмом. Примешивается отвращение позитивизм, более изнеженного вкуса к ярмарочной пестроте и ветоши всех этих философастеров действительности, в которых нет ничего нового и неподдельного, кроме самой пестроты. И мне кажется, следует отдать справедливость этим скептическим подобиям антидействительности и микроскопистам познания в том, что инстинкт, который гонит их из этой современной действительности, непреоборим, какое дело нам до их ретроградных окольных путей. Существенно в них не то, что они хотят идти назад, а то, что они хотят уйти прочь. Немного больше силы, мужества, порыва, артистизма, и они захотели бы вон из этой действительности а не назад. 11 Мне кажется, что теперь всюду стараются не замечать подлинного влияния, оказанного Кантом на немецкую философию и благоразумно умалчивать именно о том достоинстве, которое он сам признал за собой. Кант прежде всего гордился своей таблицей категорий. С этой таблицей в руках он говорил, «Вот самое трудное из всего, что когда-либо могло быть предпринято для целей метафизики». «Уразумейте-ка это могло быть». Он гордился тем, что открыл в человеке новую способность, способность к синтетическим суждениям априори. Положим, что он в этом обманул сам себя. Но развитие и быстрый расцвет немецкой философии связаны с этой гордостью и с соревнованием всей младшей братьи, стремившейся открыть по возможности что-нибудь такое, чем можно бы было гордиться еще больше, во всяком случае, новые способности. Однако поразмыслим на сей счет. Это будет кстати как возможны синтетические суждения априори, спросил себя Кант. И что же он, собственно, ответил в силу способностей? К сожалению, однако, не в трех словах, а так обстоятельно, с таким достоинством и с таким избытком немецкого глубокомыслия и витиеватости, что люди пропустили мимо ушей весёлую незери альманд немецкую глупость, скрытую в подобном ответе. это новая способность Сделалось даже причиной чрезвычайного возбуждения, и ликование достигло своего апогея, когда Кант, вдобавок, открыл в человеке еще и моральную способность, ибо тогда немцы были еще моральны, а не реально политичны. Настал медовый месяц немецкой философии. Все молодые богословы школы Тюбингена тотчас же удалились в кусты. Все искали новых способностей и чего только не находили в ту невинную, богатую, еще юношескую пору германского духа, которую вдохновляла злая фея романтизма, в то время, когда еще не умели различать понятий «обрести» и «изобрести». Прежде всего была найдена способность сверхчувственному. Шеллинг окрестил ее интеллектуальным созерцанием и угодил этим самому горячему желанию современных ему, в сущности, благочестиво настроенных немцев». Но как бы смело не рядилось это задорное и сумасбродное движение в туманные исторические понятия, все же оно было периодом юности, и нельзя оказать ему большей несправедливости, чем смотреть на него серьезно и трактовать его Чуть ли не с негодованием возмущенного нравственного чувства. Как бы то ни было, мы стали старше. Сон улетел. Настало время, когда мы начали тереть себе лоб. Мы трем его еще и нынче. Все грезили, и прежде всего... Старый Кант в силу способности, так сказал, или, по крайней мере, так думал он. Но разве это ответ? Разве это объяснение? Разве это не есть, скорее, только повторение вопроса?